Глава 4. Чарли. День убийства. Полицейский, который приходит за нами с Титусом, наблюдает, как мы снимаем одежду, которую затем помещают в чистые пластиковые мешки. Нам вручают спортивные штаны и кофты из синтетики, которые потрескивают и слегка неприятны телу. Затем нас везут в полицейский участок Белгравии, и начинаются допросы. Нас с Титусом разделяют, хотя все очень любезно и поддерживают. Доброжелательная женщина в форме говорит мне, что такова процедура, и что им просто нужно побеседовать о том, что произошло. «Титусу только пятнадцать», — говорю я. «Я хочу быть с ним». не отвечают, что это возможно и провожают в комнату с диванами, где Титус в одиночестве сидит возле дальней стены. Следом за мной заходит другой полицейский и ждёт с нами. Они следят, чтобы мы не начали сверять показания, вырабатывать стратегию или всё это нормально. Я на пределе, и до меня доходит реальность ситуации. Я злюсь на себя, что не поговорил с Титусом, как следует до приезда полиции, но теперь шанс упущен. И скоро приходит мужчина среднего роста и телосложения, с тёмными волосами и румяным лицом. Чарльз Алерттон Джонс спрашивает он, глядя на меня. "Да", отвечаю я. "Нам нужно официальное заявление от вас о том, что произошло". «Я понимаю, что это очень тяжело, и вы потрясены таким испытанием, но не сомневайтесь, мы делаем все возможное, чтобы разобраться в случившемся». «Женщина, которая вызвала полицию, сейчас под стражей и призналась в убийстве вашего мужа. Однако я уверена, вы понимаете, нам очень важно как можно быстрее узнать вашу версию и версию вашего сына». «Его слова впиваются в меня крошечными иголками». Каждое задевает чувствительную часть мозга. Потрясенный, призналась убийство. Наконец, я поднимаю на него глаза и говорю: "Я хочу остаться с Титусом". Сержант Стимсон смотрит на мальчика, который опустив голову, пялится в пол. "Мы предпочли бы поговорить с вами наедине, мистер Алёртон Джонс. Титуса не будут опрашивать без вашего присутствия или хотя бы без вашего ведома". «Вы можете вызвать кого-нибудь, чтобы побыть с ним?» «Я киваю. Мою маму. Но ваши коллеги забрали мой телефон. Вы можете воспользоваться местным телефоном». Он провожает меня в коридор, уходя, я успокаивающе, как надеюсь. Улыбаюсь Титусу, но он не отрывает глаз от коврового покрытия. «Я звоню маме, затем отцу, но к моей ярости ни один из них не берет трубку». Я снова набираю маму и оставляю сообщение, чтобы она приехала в полицейский участок Белгравии и что случилось нечто ужасное. Закончив, я переживаю, что не уточнила, что мы с Титусом целы и невредимы, но все же сержусь, что не смог дозвониться до них сразу. После меня отводят в допросную. Она серая и унылая, более обыкновенная, чем высокотехнологичные и космические помещения — который показывают в фильмах по телевизору. Тон сержанта Стимпсона варьируется от жестко официального до деликатно сочувствующего. «Пожалуйста, начните с самого начала». Я наберу воздуха в грудь, затем решительно смотрю ему в глаза и бессовестно вру. Рейчел убила моего мужа. Она прервала наш ужин, схватила с стола кухонный нож и... всадила в него